глава двадцать третья кредит и банки том третий часть первая главы девятнадцатьятнад двадцать пятая двадцать седьмая том третий часть вторая главы двадцать девятьятая и тридцать шестая а денежно торговый капитал капиталисту постоянно приходится платить деньги многим лицам и постоянно получать деньги в уплату от многих лиц. Эта чисто техническая операция уплаты и получения денег сама по себе представляет труд, который не создает стоимости, но принадлежит к издержкам обращения. Далее, определенная часть капитала постоянно должна быть лицо в виде сокровища. Резерв покупательных средств, резерв платежных средств, Незанятый капитал в денежной форме, ожидающий своего применения. А некоторая часть капитала в этой форме постоянно притекает обратно. Кроме получения денег, их выдачи и счетоводства, это делает необходимым хранение сокровища, что опять составляет особую операцию. Эти чисто технические передвижения, которые должны проделать деньги и вызываемые этим работы и издержки, сокращаются тем, что они исполняются для всего класса капиталистов особым подразделением агентов или капиталистов. Благодаря разделению труда они становятся особым занятием этого подразделения капиталистов и вследствие этого, совершенно так же, как в случае купеческого капитала концентрируются, ведутся в крупном масштабе. И здесь, в свою очередь, происходит разделение труда в пределах этого особого дела, как вследствие распадения его на различные, независимые одна от другой отрасли, так и вследствие образования мастерской в каждой из таких отраслей. Уплата денег, приемах, сведение балансов, ведение текущих счетов, хранение денег и прочее. Уже раньше я рассказывал, как деньги вообще первоначально развиваются при обмене продуктов между различными общинами. Поэтому торговля деньгами, торговля денежным товаром развивается прежде всего из международных сношений. При существовании особых монет в различных странах купцы, производящие закупки в чужих странах, должны обменивать монеты своей страны на местные монеты и обратно или же обменивать различные монеты на слитки чистого серебра или золота, как на мировые деньги. Отсюда возникает меняльное дело, которое следует рассматривать как одно из естественно возникших оснований современной торговли деньгами. Уже вследствие большого разнообразия монет, как в отношении их веса и пробы, так и чеканки их многими князьями и городами, явилась необходимость пользоваться местной монетой в тех случаях, когда в торговых делах требовалось свести счета в какой-нибудь одной монете. Купцы, отправляясь в путешествие на какой-нибудь из иностранных рынков, для расплаты наличными запасались слитками чистого серебра, а также, конечно, и золота. Точно так же при отправлении в обратный путь они обменивали полученные ими местные монеты на слитки, серебра или золота. Поэтому меняльное дело, обмен слитков благородных металлов на местные монеты и обратно, стало очень распространенным и выгодным делом. Гюльман. Города Средневековья. Бонн. 1826-1829 годы. Том 1. Страница 437. Из него развились разменные банки, где серебро или золото функционирует, в отличие от ходячей монеты, как мировые деньги. В настоящее время, как банковые деньги или торговые деньги. Это меняльное дело, эта торговля образует одну из причин возникновения кредита.